Детектив уже мертва. Глава вторая, часть четвёртая. Приятного прослушивания. На следующий день я сам по себе зашёл в магазин дисков в большом локальном торговом центре. Я пришёл ради альбомов Юэй Сайкавы и DVD с её выступлениями. Часто оказывалось, что сбор информации о клиентах становится необходимой частью успешного завершения работы. На Цунаги также могла бы со мной сходить, но... Ну, скажем так, унылые задачки лежат на помощнике. По крайней мере, так было на протяжении трёх лет. У неё приличная дискография. На входе в магазин была установлена витрина со всем добром Сайкава. На полках в ряд выстроились CD, выпущенные ей за прошедшие несколько лет, А также висел экран, на котором транслировалась запись с её одного концерта. Искренне впечатлён, что она может танцевать с этой повязкой на глазу. Она вроде назвала её... Ее... частью публичного образа? Левый глаз Сайкавы закрывала повязка в форме сердца, но эффекта она не оказывала, судя по тому, как идол кружил по сцене. «Кимизука!» Вдруг ко мне кто-то обратился со спины, прямо за моим ухом, и я тёрнулся. Ясненько, ясненько. Кимизаки нравится, когда шепчет на ушко. Примем к среде неё. Не делай непонятно что лишь за тем, чтобы подтвердить непонятно что. Сайкава. Обернувшись, я увидел перед собой девочку, которая прямо сейчас была на экране. По какой-то причине выглядела она самодовольной. «Ты уверена, что стоит тут находиться без своей маскировки? Ты тут давку создашь!» «У меня поднят капюшон, этого хватит! Ты об этом не думал толком, но люди меня не замечают!» Горделиво сказала Сайкала. так что тебе сюда привело, Кимизука? Не можешь перестать думать обо мне?» «Что, моим фанатом стал? Ох, ты ещё и запал на меня, да? Мне жаль, но роман у эдлов незаконно!» Пожалуйста, попадайся снова в другом мире. Договорились? Не сливай меня, когда я даже еще не признался. Я пришел сюда для полевого исследования. Естественно, самопровозглашенная милейшая Айдол ни капли не сомневалась в своей милости. Полевого исследования? <с omit> вот как. Да, ты прямо как я в таком случае. Ты... Тоже потому пришла Сайкава? Да. Собственно говоря, на прошлой неделе вышел новый сингл. Мне вот любопытно, как он продается. Профессионализм так и прет. Она может с презрением относиться к миру, но, похоже, становится серьезной, когда дело касается ее работы айдола. Только зачем ей приходить в магазин на своих двоих для полевого исследования в наши-то дни эпоху? То есть я сам делаю, не то чтобы что-то иное, но все же. А ты сегодня, смотрю, без детектива. не -а. Нет такого правила, которое обязывает детективов и помощников ходить все время вместе. И ты согласен на это? Сказала Сайкава, подойдя ко мне справа. Она такая красавица, не так ли? Ну, внешне, да, соглашусь. А вот с остальным присяжные ещё не определились. О, ну это тоже относится. Но я вообще-то говорила о себе. Ты у нас без лишней скромности, получается. Её уверенность в себе настолько велика, что она как глоток свежего воздуха. Возможно, всякий достойный айдол должен быть с таким характером. Нет, конечно. Девочкам нужно, по крайней мере, верить в себя, чтобы выжить. В индустрии айдолов. Сайкава в уставшей манере пожала плечами, с поднятыми кверху ладонями. Конкуренты ежедневно режут костюмы и подкладывают гвозди в туфли. Не нужно мне знать программу за кулисами. Спасибо. А потом, исходя из услышанного мною, конкурент на следующий день вдруг исчезает из публичной жизни. Это же совпадение, да? Должно быть им Кимизока. как за огнестрельного оружия в Японии или против. Не устраивает депутата на такую тему в нашем разговоре, ладно? Ты пугаешь меня. И неважно, за или против, владение оружием в Японии в любом случае нелегально. Сказал я, закрыв глаза на свои же слова. Хе -хе. ты мне нравишься, Кимизука. У тебя забавная реакция. Я пошутила. Это всего лишь шутка. Сайкава посмотрела на меня с ласковой улыбкой. Я не совсем могу понять, где эта шутка началась, а где закончилась. В той части, где я сказала, что ты мне нравишься. Ладно, ладно. Я распознаю презрение, когда только его увижу. А вот сейчас я на самом деле пошутила. Отсмеявшись, Сайкава обратила внимание на экран перед нами. Как всегда, тяжело припереть к стене ребенка из средней школы так же, как и нелегко определить, что именно она имела в виду и было ли это проявлением ее публичного лица. Наблюдая краем глаза за Сайкавой, радостно слушавший свое собственное выступление, я размышлял о том, как все-таки сложно быть айдолом. «Наверное, этот вопрос я должен был задать раньше», — начал я. но. «Ты в полном порядке? Во всех смыслах?» «Прости? В каком смысле в порядке?» «Ты выступаешь на большой сцене в воскресенье. И тебя предупредил вор. Ну, знаешь... Психологически, как ты себя чувствуешь?» Родители Сайкавы ушли из жизни. Слишком тяжёлая ноша для девочки, которая всё ещё учится в средней школе. В норме Все еще смотря вперед, Сайкава нежно положила руку на левый глаз. «Я не одинока, понимаешь? Мама и папа, они всегда». Она позволила мне запечатлеть частичку себя с необычной стороны, пусть и недолго. «Ты добр, да, Кимизука?» Обернувшись ко мне, Сайкава заглянула мне в лицо. «Добр? Не часто мне так говорят». Возможно, в тебе начинает зарождаться человеческое сердце. Что я, по-твоему, робот какой? Теперь обучаюсь этим таинственным эмоциям после жизни с процессором. Вот это называется удовольствие, а это печаль. Слезы вызваны твоим сердцем. Теперь мы перешли в научно-фантастическую слезовыжималку. И оказывается, что ты был создан только для того, чтобы пожертвовать собой и уничтожить наших врагов. «Ауч! Вообще-то это не честно. Верни назад эмоциональное развитие моего персонажа!» Я легонько стукнула ее по голове, и Сайкава хихикнула. «Ты правда забавен, Кимизука!» Затем она уложила волосы за уши прямо в натянутом капюшоне. То, как она преднамеренно использовала другую руку для этого жеста, повысило ее кокетство на 20%. Я не попадусь на столь дешёвые трюки. Мне вот интересно, сможешь ли ты повторить эти слова, когда посмотришь взрывные DVD с моим очарованием? Это просто концертные записи. Не делай из них нечто совсем странное. Хотя после её слов меня поразили сомнения, стоит ли покупать их прямо перед ней. Я повернулся с планами пойти куда-нибудь ещё и чуть позже попробовать это сделать. «Ну, я пошёл». «Хорошо, увидимся. И спасибо, что принял мой запрос», — сказала она позади меня. Всё ещё будучи обращённым к ней спиной, я поднял в ответ руку. Я покинул магазин, достал телефон и кликнул по списку контактов. Это может быть сложнее, чем я думал. Наконец, спустя один, два, три гудка, она взяла трубку. «Да?» Um, — У вас найдётся минутка, Фубисан?